владивостокские Во Владивостоке в конце 80-х годов возникло несколько крупных ОПГ. Существовали и молодежные банды, но в самостоятельной ОПГ они не развились. Владивостокский журналист Александр Огневский вспоминал. «Молодежные банды в Приморье появились в конце 1980-х, начале 1990-х. Практически в каждом дворе существовала какая-то губкомпания. Это было социальное дно, и наверх они никогда не шли». Либо погибали, либо уходили в армию, либо их сажали. Эти банды так и не стали ОПГ. В это же время функционировали преступные группировки во Владивостоке, сложившиеся, состоявшие из спортсменов и примкнувших к ним лиц с криминальным опытом. Даже в теории представить соперничество уличных банд со взрослыми спортсменами с автоматами было нельзя. Разумеется, мы рассказали далеко не обо всех молодежных группировках 80-х годов, ведь они существовали практически в каждом более или менее крупном городе России и других советских республик.